А вот если он сейчас снимет трубку и спросит, кого и о чем, к то сидит на том конце провода. Не спешит, трубку не берет, похоже, что и не собирается. Почему? А ну-ка надавим на него. Собственно говоря, что вам мешает снять трубку и позвонить еще раз? А пока ты будешь это делать, я тебя испелинаю как младенца. Рука-то у тебя одна. Увы, р е б е н и н вздыхает. Это уже невозможно. Коммутатор уничтожен.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 Видимо, чувства мои достаточно живо отобразились на лице, и капитан это увидел. Внимательно глядя на меня, он здоровой рукой расстегнул в о р о т г и м н а с т е р к и и оттянул в сторону бинт. Харинасе, тот т о он кривился в последнее время. Разрешите посмотреть? Не надо, я и так все знаю. Еще утром, когда Шифрин меня перевязывал, все было понятно. Гангрена. Плечо у капитана покраснело и слегка припухло.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 Я готов отвечать за каждый свой шаг. Ну да, тем более что отвечать-то будет уже некому. Ребинин сам все это прекрасно понимает. До фронта он не дойдет, как боец ценности уже не представляет. Руководство он доложил, так что тут его совесть чиста. А жизнь шести человек в таких раскладах никто и не учитывал. Что может его остановить? Да, даже и не знаю, что сказать. На мою задачу вам стало быть начхать с высокой башни. Нет, надо было вас там на перешейке оставить. б о т а л и с ь бы сами с этими фрицами, а мы глядишь и батальон как-нибудь выручить смогли бы. Это вряд ли. Сами должны понять, там силы большие привлечены были, а здесь, к и в а ю на коридор, сбору по сосенке наскребли, и надолго их хватило. Вот он, где руку держит. Когда гимнастёрку расстёгивал, сразу же сюда руку и вернул.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 Вряд ли, нажимные? Это на бетонном тополу. Сколько лет они тут стоят? Нет, заряды стоят в стенах, р а с с ч и т а н ы на обвал тоннеля. Вот это с гарантией. Так он сразу всех может похоронить. Кого не убьет взрывом, засыплет обломками. А я? Меня он для чего оставил? В мое отсутствие старшей г р у п п ы лейтенант д е м и н Он не даст бойцам растянуться по тоннелю, будет всех рядом держать. Тут ты их и накроет.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 И будет так, кнопка ослепительно н е з а м е т н о й чтобы случайно никто не нажал. Да и рядышком их никто не расположит, чтобы с л у ч а й н о с т и всякие исключить. Нажмут что-нибудь не то, некому будет и по шее за это надавать. с к о р е е всего эти тумблера включают подрыв выходного тоннеля и коридора, по которому мы только что прошли. Тогда и х должно быть четыре штуки: два на подачу питания в сеть и два на подрыв.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 Разве что выходить отсюда сложнее будет. Рвануть одновременно и тоннели, и бункер, надо полагать, будет несколько затруднительно. Забыл капитан, что лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца. Нельзя человека долго под стволом держать. Привыкнет он. ко всему привыкает человек, как сказал классик. Вот и к лицезрению ствола направленного врыла тоже привыкнуть можно. И к тумблеру. И уйдет страх. Неудобно я сижу. р а с к о р я ч и л с я весь. Стать нормально и то сразу не смогу. Ноги расставлены в стороны, руки на виду, спинки с т у л ы лежали, а сейчас вон за голову заведены. Оружие мое в стороне стоит. Не опасен я для оппонента своего. Не ждет он от меня никаких пакостей. А напрасно, между прочим. н И когда нельзя расслабляться, имея в противниках такого вот неприятного человека, как я. Зря ты капитан на пистолет свой понадеялся. Ох, зря! Кончил я потягиваться, да и назад в прежнее положение вернулся. Вот только ч у т о к не рассчитал. Ну да, мне простительно. Волнуюсь, жить охота и другие всякие переживания есть. Так что качнулся мой стул, да вперед и подался, совсем поза неудобная у меня стала, неустойчивая. Выбросил я руки вперед, дабы равновесие удержать и упереться о б о что-нибудь. Вот только неудачно все это вышло. Стол ведь передо мной стоит. Вы никогда не видели, как человек кубарем. По столам катается. Вот и Ребинин зуб дают а к о г о раньше не встречал. От того и лопухнулся. И заработав со всего маху ногой в зубы, погрустнел и в угол отлетел. Так там кулём и свалился. Не повезло. А меньше болтать надо бы, товарищ капитан. Дольше проживешь, может быть. в Ходная дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся полковник Гордеев. Товарищ генерал-лейтенант.